Они прибежали одновременно. Значит, в комнате побывали все члены экспедиции, которые в тот момент находились в лагере? Да. Когда вы прибежали из операционной на Крик Гридневой, сейф был открыт? Не помню. Потом, когда вы прибирались, сейф был открыт или закрыт? Не помню. Я на это не обратил внимания. А если бы он был открыт, вы бы обратили внимание? Наверное, обратил бы. Значит, он был закрыт? Не помню. Хорошо. Вы, змеиловы в экспедиции на хозрасчете. Сколько добудете змей, столько и получите, верно? Верно. Когда вы получали деньги в последний раз за... Мы, собственно, еще за них не получали денег. Это будет сделано по окончании экспедиции. А на что же вы сейчас живете? Когда ехали, взяли с собой деньги из дома на весь сезон. Здесь скинулись на еду... Мыло. В общем, хозяйственные нужды. Живем общим котлом. А личные расходы? Анна Ивановна выхлопотала для нас аванс. Небольшой, правда. Скоро должен прийти переводом. Значит, ни у кого из ребят денег нет? Не знаю. У меня нет. У Клиночева? Не знаю. У Чижака? Не знаю. У Пузырева? Не знаю. У Азарова? Нет. Вам это точно известно? Да. Откуда? Недавно я попросил у него взаймы 50 рублей, домой надо было послать. Он сказал, что ему тоже надо посылать старикам. Он одолжил у Кравченко 100 рублей, 50 дал мне, а остальные, наверное, послал своим родителям. И часто он одолживал деньги у Кравченко? Не знаю. Вера Петровна поняла, что Горохов снова ушел в себя и решила, что дальше говорить с ним бесполезно. Уже перед самым концом рабочего дня к седых в кабинет ввалился майор Скорин, начальник Талышинского ровда. Именно ввалился, такой он был рослый, крепкий, с гривой каштановых волос. Стул под ним, крепко припечатанный к полу, жалобно скрипнул. — Ну и мебель у тебя, Верунчик, для шкелетов! — Тебя и дубовая не выдержит, — засмеялась Вера Петровна. От Скорина пахло кожей, табаком и бензином. Начальник ровда частенько водил машину сам, отчего потом куры долго приходили в себя. «По какому делу?» «Я... вот что. Ведем сейчас следствие по рыбнадзору. Опять нехорошо получается с этими Змееловыми». «Еще что?» Клиночев у них есть?» «Да. Бригадиром вместо Азарова». «Нехорошо», — цопнул Скорин. «Не везет им с бригадирами. Понимаешь...» Перекупал этот Клиночев икру у браконьеров. Десятки килограммов переправил со своим дружком в Сухуми. Это тебе для заметки на всякий случай. «Спасибо, Федь, за информацию. Не за что. Делают у нас с тобой одно верунчик. Помогать друг другу должны». Скорин поднялся. «Ну, мне пора. Хочешь, домой подкину?» «Рабочий день кончился. Я еще посижу. Писанины много». — Везде ее навалом. Если что нужно, машину или еще что, звони. — Непременно. Вот — Вот-вот, не стесняйся, товарищ юрист второго класса. Зашли бы как-нибудь с Геннадием чайком побаловаться? — Спасибо на добром слове. — Ну, если чай не уважаете, можем выставить чего-нибудь и покрепче. А то забрались на свою голубятню и носа не кажете. На Кристины позовешь? — Сама крещенная, Басурманка, значит. — Но тогда на октябрины. Это в обязательном порядке. Глава 28. восьмая Клинычев явился на час раньше, чем это было указано в повестке. Он выложил перед Земфирой Илларионовной большую плитку шоколада. — Что вы, молодой человек, я его не ем, — замахала руками-то. — Детишки, наверное, есть. Подарок с Кавказа. У нас не принято с пустыми руками. Шоколад остался лежать на столе. Леня устроился на стуле, Земфира Илларионовна застучала на машинке. «Простите, товарищ следователь может принять меня раньше?» «У нее люди. Выйдут, я скажу». «Спасибо. Понимаете, столько дел в городе. Решил пораньше закончить и в экспедицию. Шесть человек на моих плечах, о каждом позаботиться надо». «Как только товарищ Седых освободится, я доложу». «Пожалуйста, товарищ секретарь, не о себе болею, за коллектив. У нас ведь тоже, как у всех, план». Через некоторое время из кабинета Веры Петровны вышла женщина с ребенком на руках, чем-то очень довольная. «Давайте вашу повестку», — сказал Земфира Ларионов Клиночеву.